Глава 12 Кира, единственная и неповторимая медоедка, цела и невредима, да еще свободна, как ветер. Смешно подвернув мужские штаны, закатав рукава водолазки, снятые с одного из лисов, Аленка открыла дверь микроавтобуса и напряженно обвела мужчин взглядом. Во взгляде девушки так и читалось желание уйти отсюда побыстрее. Никс тоже оделся и хотел выйти к ней первым, но я не удержалась. Аленка, ты смогла выбраться!» И порывисто шагнула к девушке, которая была так благодарна за месть бывшему козлу. Аленка в ответ крепко сжала меня в объятиях и чуть не оглушила. «Конечно, ёлы-палы. Никто не способен пленить медоедку. Легче тигра голыми руками побороть, чем мне ограничить свободу». От её елы палы у лисов, кто еще не имел счастья познакомиться с девушкой, глаза на лоб повылазили, а я засмеялась. Она все такая же, даже после плена. Похоже, ничто в этой жизни не способно ее сломать. Я прекрасно помнила ее слова про главу Лис, ее реакцию, когда они только увидели друг друга. Медоедка сбежала, но не смогла уйти далеко. Что это? То самое притяжение истинных? или что-то еще. Я думала, что она убежит, только ее и видели. И Аленка, будто прочитала мои мысли, тут же поспешила сказать. «Вы же за Максом?» «Очевидно. Есть что сказать. В каком он состоянии? Его не тронут, пока он им нужен. А насчет информации Аленка быстро облизала губы. Я могу ее продать. Собственно, за этим я здесь. Ой, как я в этом сомневалась». Но вот чисто по-женски, может, мужчины не заметят этого мимолетного румянца и быстрых взглядов в сторону лагеря бродячих, но я их ясно видела. А еще я заметила очень странный укус у нее на шее, будто два клычка оставили вмятинки, Они не выделялись цветом, но их точно раньше не было. С учетом регенерации оборотней, в голове у меня созрели интересные домыслы, «На этот счет. Я еще мало знала об их мире, но вдруг у них есть метки. Ну что такое?» — ёлы-палы. Аленка повела плечами, будто ей было некомфортно от моего взгляда. «Спросить при всех или наедине?» «Нет, надо в уединении». Медоедка поймала мой сомневающийся взгляд и, понизив голос, спросила. «Моргни два раза, если ты тут не по своей воле». Обещаю, я тебя отсюда вытащу, елы-палы. Я от бродячих ушла. От лисов тем более уйду. Я засмеялась. Аленка в своем духе. Когда она рядом, меня будто внутренне отпускает, напряжение растворяется, и я чувствую странную легкость. Я по своей воле работаю в отряде врачом. И ничего больше. Даже гордо немного. Самую малость. Ага. «Конечно, по своей, елы-палы». Аленка выразительно посмотрела на песца. «Ты посмотри на эту хитрую белую морду, которую сейчас от твоих слов к Андратии хватит». Никс почему-то принципиально не смотрел на нас, очень заинтересовался видом утреннего леса. «Нам нужно в туалет, а ты, песец, подумай пока, сколько ты готов отдать за информацию по своему главе». Алёнка вцепилась мне в руку и без слов поволокла в сторонку. Несколько лисов хотели преградить дорогу, но Никс посмотрел на меня и сделал один жест. Оборотни расступились. «Умный враг горе!» — елыпалы, — проворчала медоедка, а потом повернулась ко мне. «Ты не покупайся на все эти широкие жесты! Ты шаг за забор! Он заборчик! Двинг!» и сказала это специально громко, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что медоедка раскусила командира Лис. — Я не маленькая. — Знаю, — шепнула я так, чтобы слышала только девушка. Мы отошли еще дальше, Аленка остановилась и повернулась ко мне, внимательно оглядев меня с ног до головы. Покачала головой. — Нет, ну что такое? С ног до головы ты пахнешь песцом, елы-палы. «Твоего запаха нет, есть только его». «Что, уже спали, да?» И так возмущенно на меня посмотрела, что меня смех разобрал. Потому что не спали. В том понимании, которое вкладывала девушка. Потому что как раз я бы и хотела, чтобы близость была. Потому что выдержка сдала у меня первой, а не у него. Сверхи раздери его стойкость. Нет, все было невинно. Про свое удовольствие я умолчала. Чуть-чуть не считается. Аленка обнюхала меня, а потом фыркнула, так что, видно, поверила. Наверное, постельные утехи тоже оставляют свой запах. И тут я посмотрела на след от клыков на шее. — А ты спала? — спросила, глядя на вмятинки, сама не веря, что думаю в верном направлении. Мало ли чем она могла пораниться. Я еще так мало знаю о регенерации оборотней. И тут глаза Аленки выдали ее с головой. — Ты? — я ткнула в нее пальцем. — Да ладно. То есть эти следы клыков метка, Ваши мужчины реально оставляют след? И по невероятной панике медоедки, когда та схватилась за шею, я поняла — нет, не оставляют. И да, это сделал лис была аленка и нет аленки только со стороны микроавтобуса доносится ее разгневанный рев ах ты ж блохастый елы палы ах ты бессмертный щщ я подбежала к машине и застала медоедку с зеркалом бокового вида в руках Отломанным зеркалом захар схватившись за голову стоял рядом никс наблюдал больше за мной чем за ней А вот другие лисы просто тихо приходили в себя, пока Аленка лютовала, разглядывая шею. Да я ему все зубы поводираю и себе бусы сделаю, и елы-палы. Медоедка ногтями скребла по коже с такой силой, что оставила красные борозды. Вот только ямки никуда не делись. Девушка зарычала, не слабее разгневанного льва, а потом с силой, отшвырнула зеркало в сторону, оперлась на крыло микроавтобуса, опустила голову вниз, а потом, как рванула с места в сторону лагеря бродячих, аж земля из-под пяток полетела. О, вжух! Лисы только успели головы повернуть. Секундная заминка — гробовая тишина, которую первым прервал Никс. Перехватить медоедку. Она нам все планы сломает сейчас. Но, как говорила Аленка, Проще остановить голыми руками тигра, чем ее. Лисы догоняли, выпрыгивали на нее из кустов. Но девушка выходила победителем, не брезгуя запрещенными приемами. Рыжие стонали, хватались за уши, мягкие чувствительные места и снова гнались за ней. Черт! Самообладание Никса дало трещину. Этот шум только глухой не услышит. Придется нападать сейчас. Без разведки. Может, отступить? Если бы там не было Макса, так бы и сделали. Но другого выхода нет. Никс потащил меня в сторону машины. Залезай и закрывай замки. На день бронежилет. Машина защищена от пуль. Не вылезай, пока не услышишь кодовое слово. Помнишь, какое? Угу, мрачно припомнила я. Неженка. Вот и умница. А я побежал а то твоя подружка убьет нашего главу. Спасать будет некого. Клан бродячих. Макс!» Дикий зов сотряс дома от щепенцев. На улицу высыпали все самые злостные отбросы общества сверхов, изгнанные из стай и кланов. Оборотней двадцать, не больше, но все вооруженные до зубов. Но даже они, познавшие всю черноту этого мира, вздрогнули от вида, стоящей на высоченном заборе, хрупкой девушки. Казалось, что если бы она могла метать молнией, то сейчас была бы подобна богу-громовержцу. Если бы гнать волну, то Посейдону. Если бы... Впрочем, медоедке не нужно было иметь мифических способностей. Достаточно одной отбитой головы и полного бесстрашия. Медведь чья гордость пострадала от зубов медоедки, оказался жив и стратегически отступил в дом. Гибрид, который чуть не подавился тем самым медвежьим достоинством, закашлялся и начал искать глазами пути спасения. Волк, который видел все драматическое представление, закрылся винтовкой ниже пояса. Остальные, наслышанные про драку с сумасшедшей медоедкой, переглядывались. Они могли всадить в нее несколько пуль. Но никто не давал гарантий, что она умрет, а не укокошит их по одному. Благодаря своей неубиваемости. Как зомби-маньяк. Бродячие сами были не ангелами, но у них были маломальские тормоза, страхи, собственные демоны. Здесь же демон был один, и, кажется, звали его Аленушкой. По крайней мере, именно это имя — шипели по ту сторону забора лисы уговаривая девушку слезть может отдадим ей этого макса а подал идею кто то из бродячих дурак что ли что мы скажем главе что засали от вида орущей девчонки не девчонки а медоедки это разные понятия шепнул кто то и тут самый молоденький бродячий вдруг сказал хотел набить себе татуху со львом Но теперь знаю, что надо просить. Медоедку. В общем, пока все бродячие в шоке повернулись к своему младшему, медоедке уже и след простыл. «Трындец!» — сказал медведь и тихонечко затворил окно. Алена, медоедка знала, куда идет. Точнее, несется. За время наблюдения девушка прекрасно поняла, что в этом месте, мало того, что все странно и нелогично, так еще и подозрительно доступно, и Макса прятали все в том же подвале, нарушая золотое правило — содержание пленника. Какие глупые-глупые сверхи! Дома бродячих, ветхие снаружи и такие оборудованные внутри проносились мимо медоедки. Горстка оборотней, ничтожно малая для занимаемой жилплощади, встретила ее у того самого дома, Откуда Алена не так давно сбежала? Морды этих сверхов напоминали девушки рожи самых отбитых отбросов, которые приходили смотреть смертельные бои, поэтому она не собиралась их жалеть. Впрочем, бродячие тоже не были приветливы. Изрешетили воздух с вистящими пулями, боясь подходить ближе. Аленка же мигом обернулась в медоедку и спряталась за углом дома, думая о том, Какие же бродячие! Идиоты! Тут аккурат окно внутрь. Ну, просто квест-тюрьма с подсказками. Выстрелы по периметру немного удивили Аленку. И девушка хмыкнула про себя. Лисы на отвлечении. Мне проще. А потом все же остановилась, подумав. Надеюсь, они Киру с собой не притащили. Но тут Аленка не кстати вспомнила про метку и забыла и про подружку, и про отряд лис, и про бродячих. С боевым кличем она прыгнула на окно, влетела в гаражное помещение и зашипела на одного сиротливого охранника. Ну, форменное безобразие! Их что, совсем не воспринимают всерьез? Правда, этот одинокий волк дрался изо всех сил. Но где серый, а где свирепая медоедка, который бессмертный лис поставил метку? Участь волка была предрешена, и он, поджав хвост, уполз в поисках под ноги. Аленка обернулась в девушку, запустила гидравлический подъемник и заскрипела зубами. — Ну, подлый Макс, сейчас тебе покажут, где медоедки зимуют.